Глава двадцать седьмая Как-то в полдень они сидели за обеденным столом, поглощая новоизобретённый мамушкой пудинг из кукурузной муки и сушёной черники, подслащённой сорго Была середина ноября, в воздухе уже чувствовалась прохлада, первая предвестница зимы, и Порк, стоявший за стулом Скарлетт, вопросил, довольно потирая руки.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 Слушай меня, порк, не стой, как болван, Уведи отсюда папу. Куда, куда, куда хочешь, Ступай с порком, па. Вот хороший, па, вот умник».